оплощённого у божества. Со своей стороны, духовник смотрел на умирающего с умилением, почти с ужасом. Он никогда не видел, чтобы готовые закрыться глаза пылали таким огнём, никогда не замечал, чтобы готовый угаснуть взгляд был так страшен. Францисканец сделал быстрое и повелительное движение рукой. "Садитесь, отец мой", сказал он.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 удивился и юзеит, что меня позвали сюда для исповеди. Разве та исповедь? Зачем этот вопрос? Что вы знать должны ли я хранить в тайне ваши слова? Мои слова части исповеди. Я доверяю их вам как духовнику. Хорошо сказал священник, садясь в то кресло, которое только что с большим трудом покинул францисканец, перешедший на кровать. Францисканец продолжал Я сказал вам, что в этой гостинице есть несколько человек. Я слышал, всех постояльцев должно быть восемь. И рыдкий в новь знак того, что он всё понял. Первый, с кем я хочу поговорить, распорядился умирающий. Это немец из Вены по фамилии барон фон Востбург. Сделайте мне доложение. Подойдите к нему и скажите, что тот, кого он ждал,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 Барон фон Востпур заметил он чисто любев, glob ограничен. Он сложил бумаги и спрятал их под подушку. В конце коридора послышались быстрые шаги. Духовник вернулся с сопровождением барона фон Востпура, который так высоко задирал голову, точно хотел пробить потолок пером своей шляпы. Привидев францисканца с мрачным взором, И простого убранства комнаты немец спросил: "Кто зовёт меня?" "Я", отвечал францисканец, потом обращаясь к духовенку, прибавил: "Добрый отец, оставьте нас одних на несколько минут. Когда барон выйдет, вы и вернётесь". Изуит вышел и должно быть воспользовался случаем, чтобы расспросить хозяина насчёт этой странной исповеди и этого монаха. обращавшегося к духовников как к камердинером. Барон подошёл к кровати и хотел заговорить, но францисканец сделал ему знак хранить молчание. Каждая минута дорогоценно быстро начал больной. Вы сюда приехали, чтобы участвовать в состязании, не правда ли? Да, отец мой.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 Он протянул свою исхудалую руку, на ней блестел перстень знака генеральской степени. Барон повязелся от изумления, потом поклонился с глубоким почтением и сказал: "Как вы здесь, монсьёр, в этой бедной комнате, на этой убогой постели, и вы избираете будущего генерала, то есть вашего преемника? Не беспокоитесь об этом судить".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 «В большой совет. Монсеньер, впрочем, начнем по порядку. Вы действительно барон фон Востпур?» «Да, монсеньер, это ваше письмо». Генерал Иезаитов вынул из связки одну бумагу и подал ее барону. Барон взглянул на нее и сделал утвердительный знак. «Да, монсеньер, это мое письмо».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 А-М-Д-Г. Для вящей славы. Божьей. Хорошо, кивнул францисканец. Все в порядке. Говорите. У меня отряд, состоящий из 50 тысяч человек. Все офицеры подкуплены. Я стою лагерем на Дунае.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 Господин Востпур, вы получите ответ. Возвращайтесь к себе и через 4 часа уезжайте из Фантевуа. Гарон вышел 5 ист назад с таким подобострастным видом, точно он откланяется самому императору, которого собирался предать. Это не тайна, прошептал францисканец. Это заговор.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 Хорошо, если понадобится, я позову его. Теперь вы понимаете всю важность моей исповеди, не правда ли? Да, монсьенор. В таком случае пригласите испанского кардинала Хоребя и поскорее, так как вы теперь знаете, в чём дело, то на этот раз останетесь здесь к тому, что по временам мне делается дурно не позволить доктора Нет, ещё подождите. Только испанского кардинала вступайте. Через 5 минут вошёл кардинал, бледный и встревоженный. Мне сказали, монсеньор, пролепетал кардинал. К делу, глухим голосом произнёс францисканец, и он показал кардиналу письмо, которое тот написал в большой совет. Это ваш почерк, спросил он. Да, но а ваши приглашения кардинал колебался с ответом его пурпор был возмущён власеницей бедного францисканца умирающий протянул руку и показал кольцо кольцо произвело своё действие которое было тем сильнее чем выше был ранг того лица к которому обращался францисканец тайно. Тайно скорее потребовал больной, говоря это, он опирался на руку своего духовника. В всего присутствии с беспокойством спросил кардинал: "Говорите". "По-испански", приказал францисканец, проявляя самое живое внимание. "Вам известно, монсиньор?" продолжал по-костильски кардинал, что согласно условиям брака инфанты с королём французским, упомянутая инфанта, так же как и король Людовик, отказались от всяких притязаний на владение испанской короной. Францисканец кивнул утвердительно. Отсюда следует, излагал кардинал, что мир и союз между двумя королевствами зависит от соблюдения этой статьи договора.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 уселевших в комедию. Вы очень изобресательны, прошептал францисканец, пробуя улыбнуться. Господин кардинал, через четверть часа вы покинете эту гостиницу. Ответ будет вам послан. Ступайте. Кардинал удалился. Позовите ко мне Грезаро и разрешите Венесанса Марини, сказал больной. Духовник поклонивался, А францисканец в те времена вынул свои бумаги и вместо того, чтобы вычеркнуть имя кардинала, как он сделал это по отношению к барону, расставил возле него крестик. Затем, выбившись из сил, упал на кровать и прошептал имя доктора Гаризарова. Очнувшись, больной выпил половину лекарства, которое ему подал доктор. Венецианцы-духовник стояли подле двери.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 и рассказал о предполагаемых мерах для выполнения этого плана. Он также назвал тот остров Аркипелага, куда после ареста предполагалось сослать двоих кардиналов, адептов 11-го года, следовательно, высших чинов ордена, вместе с тридцатью двумя наиболее видными римскими иезуитами. Францисканец поблагодарил сеньора Маринии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 И в довершение несчастья Господь поразил меня, я умираю. О, неужели общество рушится вместе с моей смертью за неимением поддерживающей колонны? Неужели подстерегающая меня смерть положит конец ордену? Десять лет моей жизни навсегда упрочили бы его существование, потому что с воцарением нового короля... Перед одиом открываются самые блестящие перспективы. Францезканец произнёс эти слова частью мысленно, частью вслух, и молодой изит с ужасом слушал его, как слушают горячечный бред между тем, как более просвещённый гризар жадно впивал эти речи, точно откровение из неведомого ему мира, куда заглядывал его взор. но ни в силах было коснуться его рука вдруг францисканец приподнялся закончим сказал он смерть завладевает мной а ещё недавно я думал умереть спокойно я надеялся теперь же я в отчаянии если только среди оставшихся гвизар гвизар дайьте мне прожить один только час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 На последнем юбилее мы встречались у святого отца. Ах, да, вспомнил. И вы тоже находитесь в числе соискателей. Монсеньор, ну, я слышал, что ордену необходимо держать в своих руках важную государственную тайну, и знаю, что из скромности вы решили сложить с себя свои обязанности в пользу того, кто доводит эту тайну. Я написала о своей готовности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 уже не принадлежит тому, кто её породил. Слово может быть подхвачено внимательным и врождённым ухом, поэтому его не следует бросать случайно, иначе тайна перестаёт быть тайной. Как же в таком случае вы предлагаете сообщить мне вашу тайну, спросил умирающий. Рамис знаком попросил доктора и духовника удалиться.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 продолжал рамис тот шифр, который вы приняли в 1655 году и который мог бы разобрать лишь ваш покойный секретарь Жан Жужан, если бы он вернулся с этого света. Вы, значит, знаете этот шифр. Я сам дал его Жужану. И рамис почтительно поклонившись, направился к двери, точно собираясь уйти. Но жест францисканца и его зов удержали его. Иисус воскликнул монахам: "Перед вами человек". Затем вторично прочитав в бумагу, попросил: "Подойдите поскорее ко мне". Арамис подошёл к францисканцу с тем же спокойным и почтлительным видом. Францисканец протянул руку, привлёк его к себе. "Как ят кого вы могли узнать?"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 이지 действительно. Францисканец поклонился, а доктор Иизуит у пари на колени. Арамис, бледнев не меньше умирающего, обвёл взглядом всех актёров этой сцены. Удовлетворённое чистолюбие приливало вместе с кровью к его сердцу. Поспешим попросил Францисканец: "Меня гнетёт Мне не даёт покоя то, что я должен ещё сделать, я не успею выполнить задуманного. Я выполню всё, обещал я Рамис. Хорошо. И обращаясь к иезуиту и к доктору Францисканец добавил: оставьте нас двоих. Те повиновались. Этим знакам, сказал он, вы можете сдвинуть землю. Этим знакам вы будете разрушать Этим знаком вы будете зазидать во имя этого знамени победишь. Закройте дверь, — закончил францисканец, обращаясь к Рамису. Рамис запер дверь и вернулся к францисканцу. — Папа составил заговор против ордена, — сказал монах. — Папа должен умереть. — Папа должен умереть. «Он умрет, — спокойно отвечал Арамис. Орден должен семьсот тысяч ливров одному бременскому купцу по имени Бонштеттс, который переехал сюда, прося в качестве гарантии моей подписи. Ему будет уплачено, — обещал Арамис. Шестеро мальтийских рыцарей, вот их имена».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 Я приведу приговор в исполнение. Наконец, в Антверпене живет одна дама, двоюродная внучка Ревальяка. У нее есть бумаги, компрометирующие орден. В течение 51-го года его семья получала пенсию в 50 тысяч ливров. Пенсия — тяжелый расход. Орден небогат. Выкупите бумаги за определенную сумму, а в случае отказа... Он ищет в пенсию, не подвергая орден опасности. "Я бы, думаю", сказал Арамис. "На прошлой неделе в Лиссабонский порт должен был прийти корабль из Лимы. Для вида он нагружен шоколадом, в действительности на нём золото. Каждый слиток прикрыт слоем шоколада. Это судно принадлежит ордену. Оно стоит 17 миллионов ливров". потребуйте его в вот документы в какой порт ему зайти? в Илиси мозаици в Бейонну если не помешает погода он прибудет через 3 недели это всё французсканец сделал утвердительный знак потому что не мог больше говорить кровь подступила ему в горло и хлынула изо рта из ноздрей и из глаз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 Рамис тихонько сказал: "Господин Гризар, вылейте из этого стакана всё, что в нём осталось, и выполощите его. В нём ещё слишком много того, что главный совет приказал вам прибавить в лекарство". Ошеломлённый, испуганный, подавленный, Гризар чуть не упал навзничь. Рамис жалостливо пожал плечами. взял стакан и вылил содержимое в золу камина и ушёл захватив с собой бумаги похоеника